Глава седьмая. На диване в её комнате лежала подушка с вышитым тигром. Подушка и раньше всегда там лежала. Но я почему-то увидел сначала эту подушку, будто впервые. А сложенный на столике серебряный халат сначала не заметил. И ещё там были простыня и покрывала, тоже аккуратно сложенные, лежали рядом с Машкиным халатом. Их я тоже не заметил. И свой школьный спортивный костюм, который висел на спинке кресла, Заметил потом. А сначала увидел эту подушку с тигром, будто впервые. Я сел на диван, взял подушку и прижался лицом к вышитой тигриной морде. Подушка пахла картофельными цветами, которые она прикалывала вчера к воротнику серебряного халата. То есть не картофельными цветами, но это я потом узнал, что картофельные цветы не пахнут. А тогда ещё думал, что цветы. Дивный аромат. Я тогда не помнил, что так же пахла её синяя куртка на белом меху. Японская, наверное, когда я увидел её впервые. Тогда я вбил себе в голову, что это картофельные цветы. Совсем с ума сошёл. Потом я понюхал Машкин халат, простыню и покрывало, свой спортивный костюм. Всё пахло так же дивно, но слабее. Я тогда подумал, халат придётся отдавать Машке и запах вместе с халатом. Простыню и покрывало мама рано или поздно сунет в стирку, а мой школьный спортивный костюм Наверняка опять куда-нибудь на антресоле. А подушку можно запаковать вместе с запахом. У меня был новый пластиковый пакет, а чтобы было герметично, надо заклеить изолентой. Я так и сделал. Поэтому запах на подушке сохранился надолго. На всё то время, пока я ездил сюда каждые выходные, всё время в дождь. Тогда всё время был дождь. Вернулась Лилия со своими родителями, сразу позвонила и предложила съездить ко мне на дачу. Я сказал, что машина не на ходу, а электричкой добираться неудобно, приходится долго идти пешком от электрички под дождём. Она сказала, ладно, как-нибудь потом. Ещё раза три-четыре звонила, я говорил всё то же. Она и не настаивала, и, кажется, не обижалась. Получилось как-то так, что я о ней не помнил. Она тоже постепенно перестала звонить. Наверное, тоже забыла. А может, не хотела добираться под дождём пешком от электрички до дачи. Тем более, что дождь шёл почти всё время. А в выходные, как по заказу, особенно нудный и холодный. Марк съездил в свой вроде бы Львов, привёз оттуда маму, сказал, что я теперь могу идти в отпуск в любое время, когда захочу. Я сказал, что не хочу. Он не удивился. Решил, что мне некогда гулять в отпуске, что я готовлюсь к свадьбе, а потом, возможно, и к отъезду. Я ни к чему не готовился. Я вообще не думал о прежних планах. Нет, не так. Я вообще не думал о том, что будет дальше со мной. И даже с мамой. Я ни о чём не думал. Просто дожидался пятницы, садился в вонючую электричку, шёл под дождём, ломал замки в двери, входил, наконец-то, в дом, следил, что делают мои руки, а потом был счастлив. А мама думала, что я несчастлив. Мне было жалко маму. Себя мне тоже было жалко, потому что я всё же понимал, что упускаю свой, может быть, единственный шанс. Но я уже был сумасшедшим, поэтому думал так. Жаль, что упускаю свой шанс. Но что ж теперь делать? И всё. И не делал ничего, чтобы его вернуть. В начале сентября опять позвонила Лилия. Я даже удивился, зачем. И не сразу понял, о чём она говорит. Она говорила о том, что успешить пока не следует, всё может измениться, так что машину и дачу продавать пока не надо. Я и не собирался. но Лилии сказал, что благодарен за предупреждение. Лилия сказала, что предупредит, если будут новости. Разговаривали как хорошие знакомые. Мне показалось, что у Лилии тоже нет ко мне особого интереса. На всякий случай держит, про запас и даже не очень держит. Так, поддерживает телефонное знакомство. Я видел эту тактику, но мне было всё равно. Я ни о чём тогда не думал. Только ждал, когда же, наконец, наступит пятница. Иногда я ждал ещё и письма от неё. Не мне, а Марку. Они довольно часто переписывались. Марк почти все её письма целиком читал мне вслух. Читал, а сам хихикал себе под нос. Мне это было странно. В её письмах, на мой взгляд, не было ничего смешного. Мне даже иногда казалось, что они печальны. Или я хотел так думать. Не знаю, не уверен. Но письма были не мне, а Марку. Так что, хотя я их тоже ждал, но всё-таки не так, как выходных. Выходные были только мне. В начале октября заболела мама. Очень сильно простудилась. Подозревали даже воспаление лёгких. Тогда бы пришлось положить её в больницу. Но потом сказали, что можно оставить дома. Но необходим постельный режим и постоянный уход. Я взял неделю в счёт неиспользованного отпуска. Был дома с мамой. Каждый день по два раза приходила медсестра. Делала маме уколы. Три раза за неделю приходил врач. Это я отдельно оплатил. Опасность миновала, мама стала поправляться. Я вышел на работу. Марка не было. Я думал, что он в командировке или, может, тоже заболел. Все болели. В такую погоду невозможно не болеть. Но ответ секс сказал, что Марк уехал на похороны. Будет завтра. Я даже не спросил, на чьи похороны он уехал. Подумал, что, как всегда, послали несколько человек от редакции отдать последний долг какой-нибудь почившей знаменитости. На следующий день Марк появился. Вот тогда я и узнал, что он ездил на похороны её родителей. Они погибли в Монголии. Несчастный случай, но кто там знает, что было на самом деле. Марк помогал организовывать доставку гробов специальным рейсом. Я думаю, если бы не его связи, её родители так и похоронили бы в Монголии. Марк был очень мрачный. Звонил ей каждый день. Сердито говорил, чтобы немедленно шла к нам работать. Иногда даже кричал в трубку. Наверное, потому что она не соглашалась. Я у Марка ничего не спрашивал о ней, а он сам не рассказывал. Просто каждый день звонил, сердито разговаривал, а я слушал, молчал и ждал выходных. И ждал, когда наступит, наконец, зима. Я ждал морозов. Мне казалось, что когда наступят морозы, я сразу приду в себя. Я сам придумал для себя такую примету. С сумасшедшим и всегда так бывает. Но морозы всё не наступали... Ни разу температура не опустилась даже до нуля, и каждый день шёл дождь. Я сходил с ума. Мне кажется, что Марк всё понимал. В середине ноября он предложил мне съездить в командировку. Он сказал, что по пути надо заехать к ней, отвести авторские экземпляры. В «Московском рабочем» опять вышла книжка. Я подумал, что авторские экземпляры можно было послать и почтой. Тогда почта ещё работала нормально. Посылки доходили. Потом подумал... Надо всё же съездить. Может, увижу её, и всё пройдёт. Я слышал, так бывает. Я решил поехать на своей машине. Зима и в ноябре так и не наступила. Гололёда нет, дороги терпимые. А зависеть от железнодорожного расписания — это неудобно. Мне выписали командировку на неделю. Я тогда подумал, сначала отработаю командировку, мне хватит 3-4 дня, а потом на обратном пути заеду к ней. Но получилось так, что я сначала поехал к ней. Не знаю, как это получилось. Может, потому что по дороге я всё время про себя твердил адрес, который дал мне Марк. Я адрес записал на отдельном листке бумаги, но забыл записку на работе. Вот и твердил про себя, чтобы случайно не забыть. Всё время об этом думал. Может, потому и свернул машинально, когда увидел указатель, а не поехал дальше. Редакцию я нашёл сразу. Просто остановил машину, Спросил у первого попавшегося прохожего, и он подробно рассказал, как доехать. Наверное, у них тут была одна редакция, так что все знали, где она. Я тогда подумал, в Москве вряд ли кто-нибудь из прохожих вот так сразу вспомнит, где находится даже редакция газеты «Правда». Эта мысль придала мне уверенности в себе. Не то чтобы я почувствовал превосходство, но одно дело — приехать из провинции в столицу, и совсем другое — из столицы в провинцию». Здание редакции было довольно большим и современным. Четыре этажа, широкие окна, стеклянные входные двери, голубые ёлочки у входа. Сбоку была стоянка для машин. На ней стояли три чёрные «Волги» и потрёпанный «Уазик». Возле нашей редакции чёрные «Волги» стояли редко, а потрёпанные «Уазики» — никогда. Моя машина рядом с ними выглядела как прогулочная яхта рядом с речными трамвайчиками. Это тоже придавало уверенности в себе. На вахте сидела какая-то бабулька. Больше никакой охраны не было. Я показал бабульке удостоверение, сказал, кого ищу. Бабулька даже не посмотрела моё удостоверение. Сказала, чтобы я шёл на четвёртый этаж, там покажут. Я спросил, не надо ли сначала позвонить, спросить, можно ли подняться, хотя бы уточнить, на месте она или нет. Бабулька махнула рукой и непонятно сказала. — Да ей сейчас поди, не дозвонишься. Иди уж так, верни, застанешь. На четвёртом этаже был огромный холл со всех сторон двери. Много дверей, без всяких табличек с названиями отделов или с фамилиями, просто под номерами. На одной двери была табличка «Приёмная». Я подумал, секретарша точно скажет, где мне её искать. Постучал и открыл дверь приёмной. Приёмная была тоже очень большая, даже больше, чем наша, где сидела Катерина Петровна. Только наша была всегда пустая, а здесь толпился народ. Там было три двери. Но я сразу понял, что все толпятся возле её двери. Я тогда подумал, ну вот, и здесь вокруг неё толпа. Даже под дверью ждут. На этой двери тоже не было никакой таблички. Вместо таблички висела на гвоздике потрёпанная боксёрская перчатка. На эту перчатку никто не обращал внимания, будто так и надо. Все толпились у двери и тихо переговаривались. Я спросил, на месте ли она, и можно ли к ней зайти, Сказал, что приехал из Москвы, времени у меня мало, я проездом, мне надо ехать дальше, у меня командировка. Я всё это так долго говорил, потому что все молчали и смотрели на меня. Потом одна девица с испуганным лицом сказала. «Подождите, она сейчас говорит по телефону. Поговорит, тогда спрошу, можно вам или нет». Я тогда подумал, никто просто не слышал, что я говорил. Я стал повторять, что я приехал из Москвы, сюда заехал по пути, ненадолго, у меня к ней поручение. Всё это выглядело глупо, поэтому я начала злиться. Девица с испуганным лицом, кажется, тоже начала злиться. Махнула рукой, прижалась ухом к двери и прошипела. «Тише! И так ничего не слышно!» Все сразу перестали шептаться, отошли на шаг. Но никто не уходил, все чего-то ждали. И я стоял и ждал, сам не знаю чего. Испуганная девица, наконец, осторожно приоткрыла дверь, сунулась в щели и что-то спросила. Оглянулась на меня, кивнула и сказала. «Идите, можно?» Я тогда подумал. «Хорошо ещё, что не спросили, записывался ли я на приём заранее. Похоже, к нашему главному было легче попасть, чем к ней. Настроение совсем испортилось. Я даже пожалел, что заехал сюда. Хотя никогда не жалею о том, что сделал. Это глупо, не мой стиль». Я вошёл и первым делом удивился, какой большой был кабинет. Гораздо больше, чем кабинет Марка. А ведь Марк всё-таки был редактором иностранного отдела Центрального журнала. А тут какая-то областная газетка может позволить себе такие кабинеты. Да ещё и не для редакторов, а просто... Я не знаю, для кого. Тогда я в первый раз подумал, я ведь не знаю, кем она работает. Знаю, что не редактором, а кем именно, не знаю. Марк знал наверняка. Но я у Марка даже это не спросил. А этот кабинет был обставлен даже лучше, чем кабинет нашего главного. У главного был стол для него и длинный стол для планёрок. И стулья вокруг длинного стола были обыкновенные. А здесь был огромный письменный стол, стоящий в левом углу, боком к одному из двух окон. И никаких столов для планёрок. Только маленький журнальный столик возле второго окна. И стульев не было. А были большие кресла, обтянутые тёмно-бордовой кожей. У главного одну стену занимали шкафы со стеклянными дверцами. Там на полках были выставлены всякие подарки, которые привозили иностранные делегации. А здесь всю правую стену занимал один длинный и высокий закрытый шкаф со множеством дверей. И письменный стол, и журнальный столик, и большой шкаф были явно из одного гарнитура, очень приятного тёмно-орехового цвета, наверняка импортные. Шторы на окнах были светло-ореховые, и паркет был точно такого же оттенка. Стены были светло-серые, как не беленый лен. Я тогда подумал, наверное, редакция не бедствует, раз позволяет себе обставлять кабинеты с таким шиком. А может, это я потом подумал. Тогда я просто внимательно осматривался и все запоминал. Даже не знаю, зачем мне это было нужно. Скорее всего, я просто не решался сразу посмотреть на нее. Потом все-таки посмотрел и сказал легким тоном, будто, между прочим, будто мы только вчера виделись. «Привет. Я тут мимо ехал, решил заглянуть. К тому же Марк просил передать авторские экземпляры». Она медленно повернула голову и посмотрела на меня так, будто не узнала. Потом сказала. «Здравствуйте. Проходите, садитесь. Я могу вам чем-нибудь помочь?» Я пошёл к её столу через весь этот длинный кабинет и шёл так долго, что успел её рассмотреть. Она сидела в тёмно-бордовом кресле, нахохлившись, как птица под дождём. Перед ней на столе стоял телефонный аппарат, такого же тёмно-бордового цвета, как кожаные кресла. Её левая ладонь лежала на трубке телефона. Наверное, она только что закончила говорить. Я подошёл, положил пакет с книгами ей на стол, сел в тёмно-бордовое кресло напротив неё и прежним легкомысленным тоном сказал. «Помочь? Ну, не знаю, в твоих ли это силах». Она смотрела на меня, не отрываясь, но явно думала о чём-то постороннем, то есть о своём. Это я здесь был посторонним. Довольно долго молчала. Я даже подумал что она вообще забыла обо мне. Но тут она сказала. «А что надо? Гостиницу заказать? Или билет на поезд?» Под её тонкой желтоватой рукой с заметно выпуклыми венами зазвонил телефон. Она сразу сорвала трубку. И я слышал, как кто-то по телефону громко говорил. Она сказала, «Чуть позже, я жду звонка». И сразу положила трубку, но руки с неё так и не сняла. И опять стала молча на меня смотреть. Я сказал, «Мне ничего не надо. Я просто по пути заехал, потому что Марк просил передать книжки». Она сказала, «А, спасибо. Значит, ничего не нужно?» Я медленно поднялся из тёмно-бордового кресла, слегка усмехнулся и сказал, «Нет». «Ничего. Мне пора. До встречи». И пошёл через весь этот длинный кабинет к двери. Опять шёл так долго, что успел подумать, она и здесь одета как-то неуместно. Не гармонирует с роскошным кабинетом. Совсем простые джинсы, заправленные в короткие широкие сапоги. Толстый серый свитер, такой большой, будто с чужого плеча. И опять никакой прически, будто нарочно растрёпанные волосы. У самой двери я услышал, как снова зазвонил её телефон. Невольно оглянулся. Она сорвала трубку, три секунды слушала, потом сказала. «Люда, потом поговорим, я жду звонка». Я вышел в приёмную и закрыл за собой дверь. Я тогда подумал, пора закрыть за собой дверь навсегда. Мне было стыдно, будто я проситель, которому даже не отказали в просьбе, а просто не стали слушать. Тут ко мне сунулась испуганная девица и тревожным шёпотом спросила. «Ну, что там? Всё обошлось? Ей позвонили?» Я пожал плечами и ответил. «Понятия не имею. Всё время кто-нибудь звонит, но она всем отвечает, что ждёт звонка. А что должно обойтись?» Испуганная девица явно удивилась. Кажется, хотела промолчать и отойти от меня, но подумала и всё-таки сказала. «У неё муж в больнице. Как раз сейчас там операция идёт». «Сказали, что надежды мало». Я растерялся и глупо спросил. «Тогда почему она сидит на работе?» Испуганная девица, наверное, не посчитала мой вопрос глупым и ответила. «Ей несколько минут назад об этом сообщили. Машину ждём. Наш дебил уехал в магазин на редакционной, и неизвестно, когда вернётся. И такси по вызову могут только через час прислать. У них, видите ли, нет свободных машин. Ребята пошли на улицу, может, кого-нибудь тормознут?» Я сказал. «Так я же на машине». и совершенно свободен. Отвезу, куда будет нужно, и подожду, сколько потребуется, и привезу назад. Я снова открыл дверь в её кабинет и с порога сказал. «Собирайся. Я на машине. Поехали». Она молча встала, открыла одну дверцу своего колоссального шкафа, вынула оттуда синюю куртку на белом меху, накинула её и пошла за мной. На ходу что-то сказала испуганной девице, а больше ничего не говорила. Только по дороге два раза показала, куда сворачивать, чтобы доехать быстрее. И я всё время молчал. Помню, я тогда думал, какой муж? Я раньше ничего не слышал ни о каком муже. И Марк ничего такого не говорил. И она не говорила. И обручального кольца у неё не было. Да и вообще было странно даже представить, что у неё может быть муж. А её мужа думать было неприятно. Я перестал об этом думать. Я стал думать о её синей куртке на белом меху. Она ещё давно, прошлой зимой, сказала, что это не её куртка, что ей подруга дала куртку поносить. А сама до сих пор в этой куртке ходит. Я всё думал, зачем она меня тогда обманула? Или просто так пошутила? Я спросил, а почему ты до сих пор в этой куртке? Она ответила, переодеться не успела. В командировке была, в самом дальнем районе. Только что вернулась. Вчера на поезд опоздала, пришлось сегодня утром самолётом. Час лёту, а дорога от аэропорта — почти два часа. Вот и не успела домой заехать. Я хотел спросить, всегда ли она ездит в командировке по дальним районам в японской куртке, но передумал. Всё равно разговор не получался. Она, конечно, отвечала, но было видно, что думает о постороннем, то есть о своём. Я тут посторонний. Мы, наконец, подъехали к больнице. Она молча вышла из машины и сразу пошла в приёмный покой. Я тоже вышел. Закрыл машину и зачем-то пошёл за ней. В приёмном покое она разговаривала с сердитой толстой тёткой в белом халате. Потом эта тётка ушла и вскоре привела ещё одну, точно такую же. Обе тётки стали ей что-то наперебой рассказывать. Быстро, но очень тихо, я ничего не слышал. Она слушала и молчала. Потом обе тётки в белых халатах ушли, она села на деревянную скамейку, которая стояла в углу приёмного покоя. Я сел рядом и спросил. «Ну, что они говорят?» Она ответила. «Не знаю, я ничего не поняла. Придётся ждать». Я спросил, «Чего ждать?» Она задумалась, потом сказала. «Понятия не имею». Потом мы сидели молча и ждали почти два часа. На улице уже совсем стемнело, и в приёмном покое было совсем темно. Из какой-то двери вышла ещё одна тётка в белом халате, включила свет, увидела её и позвала с собой. Она сняла свою синюю куртку на белом меху, бросила на скамейку и скрылась вместе с тёткой в белом халате за какой-то дверью. А я остался сидеть на той скамейке в углу приёмного покоя. Помню, я тогда думал, пусть он умрёт. Мама всегда говорила, что нельзя такие вещи не только вслух говорить, но даже думать, потому что слова и мысли материальны. Всё, что подумал, может сбыться, особенно плохое. Но я сидел и думал, пусть он умрёт, этот её муж. Когда я о нём ничего не знал, его будто и не было. Вот пусть и никогда не будет. Я целый час там сидел и всё время думал одно и то же. Потом она вышла. За ней шёл теперь какой-то мужик в белом халате. Мужик был старый, усталый и сердитый. Она молчала. Мужик тоже молчал. Я встал, подал ей куртку. Она оделась и сказала мужику. «Спокойного дежурства». Мужик ответил. «Да теперь чего ж? Теперь ничего. Нормально». Мы вышли на крыльцо, и я спросил. «Ну, что сказали?» Она ответила. «Операция прошла успешно. Опасность миновала. Состояние стабильное». Странно, но я почувствовал облегчение. Будто камень с души свалился. Ведь только что я целый час подряд думал, пусть он умрёт. А сейчас обрадовался, что он не умер. Нет, не сказать, чтобы обрадовался, это всё-таки не точно. Но камень с души свалился. Я не хотел бы жить с постоянным сознанием того, что мои мысли явились причиной чьей-то смерти. Я сказал, всё будет хорошо, не беспокойся. Она ответила. Я и не беспокоюсь, хотя ничего хорошего нет и уже не будет. Я не понял, почему она так говорит, но спрашивать не стал. Открыл машину. Она полезла почему-то на заднее сиденье. Почему, я тоже спрашивать не стал. Сел за руль, захлопнул дверцу, включил мотор и спросил. Теперь куда? Она молчала. Я подождал ответа и оглянулся. Она спала. Я тогда подумал, нельзя её будить. Будить спящего человека — большой грех, как считает какая-то восточная религия. А я сегодня и так достаточно нагрешил в преступных мыслях. Я выключил мотор, вышел из машины, достал из багажника одеяло из верблюжьей шерсти и тоже сел на заднее сиденье Укрыл её одеялом, потом обнял, поудобнее устроил её голову на своём плече, натянул край одеяла на себя и стал ждать, когда она проснётся. Мне не хотелось, чтобы она проснулась слишком скоро. Я тогда думал, ведь у меня никогда больше не будет шанса вот так её обнять и слушать, как она тихо дышит, и вдыхать дивный аромат, которым пахли картофельные цветы. А сейчас пахнет её синяя куртка на белом меху. Курить хотелось нестерпимо. Я не курил уже больше года. Раза два-три за это время мне хотелось закурить, но я терпел. А вот сейчас курить хотелось просто нестерпимо. Я сидел, не шевелясь, обнимал её и думал. В бардачке есть сигареты. Я больше года не курил, но сигареты у меня всегда были. Наш ответ сек когда-то мне сказал, что он не курит, но сигареты носит. С тех пор я тоже всегда носил сигареты с собой. Вдруг кто-нибудь из нужных людей окажется без сигарет, захочет закурить, вот я и предложу. Сейчас бы эти сигареты пригодились мне самому. Но если пошевелиться, она может проснуться. И зажигалкой щёлкать тоже опасно. Она может проснуться. И окно открывать нельзя. Она может проснуться. Я сидел и думал, когда она проснётся, я тут же закурю. Курить хотелось нестерпимо. Но я не хотел, чтобы она просыпалась. Потом я заметил, что начался мелкий дождь. Я испугался, что шум дождя её разбудит. Но дождь был совсем мелкий. Он шелестел по крыше машины чуть слышно. Звук был даже приятным. Я тогда подумал, ноябрь кончается, а дождик как грибной, как летом. Зимы не будет никогда. Теперь я уже никогда не дождусь морозов, и сумасшествие моё уже никогда не пройдёт. Я подумал, ну и ладно. А завтрашнего дня я начну курить. А потом я уснул. Проснулся рано, как всегда, ещё шести не было. В машине было холодно, но под одеялом из верблюжьей шерсти очень тепло. Я тогда подумал, наверное, это потому, что она горячая, как утюг. Даже через её синюю куртку на белом меху я ощущал жар, как от печки. Я сначала испугался, что она заболела, и осторожно потрогал ладонью её лоб. Лоб был прохладным. Тогда я успокоился и вспомнил, что каждый раз, когда к ней прикасался, Я удивлялся, какая у неё высокая температура. Наверное, это просто индивидуальное свойство организма, а не признак болезни. У некоторых людей всегда пониженная температура тела, а у некоторых всегда повышенная. Я сидел неподвижно и ждал, когда она проснется Больше часа так сидел и ждал. Даже снова стал дремать. И вдруг она сказала у меня над духом совсем не сонным голосом. «Не понимаю, как это получилось?» «Мне так стыдно. Много времени прошло». Я сказал «С добрым утром». Она зашевелилась, сбросила одеяло, высвободилась из моих рук и сказала «Утро? Это катастрофа. Мои, наверное, меня уже по больницам и моргам разыскивают. Я обещала вечером приехать». Я знал что её родители погибли больше месяца назад. Муж вот в этой больнице. И о ком она говорит «мои» — не понял. Но спрашивать не стал. Подумал, что она имеет в виду какую-нибудь родню. Я сказал, «Сейчас я отвезу тебя домой, не беспокойся». Она сказала, «Спасибо. А как же вы? Вы где остановились? Нигде? Это плохо. Может быть, сначала заедем в гостиницу? У меня во всех гостиницах знакомые, так что в любой можно устроить». Я подумал, она не помнит. А ведь вчера я ей говорил, что здесь проездом. Я сказал, «Я больше не могу задерживаться. Я же в командировке». а здесь проездом, просто потому заехал, что Марк просил передать тебе авторские экземпляры. Она сказала. «А, да, я забыла. Спасибо вам. Я сейчас к подруге. Здесь два шага, я могу сама дойти. А может быть, тоже зайдёте? Вас там хоть завтраком накормит Я сказал. «Я тебя к подруге отвезу, а заходить не буду. Мне правда ехать пора. И время слишком раннее, чтобы по гостям ходить. К тому же к незнакомым людям». И завтракать я не хочу, я никогда не завтракаю. Она вздохнула и сказала. «Ой, как нехорошо всё получилось. Столько времени потеряли из-за меня. И не выспались как следует, и опять за рулём. В таком состоянии разве можно? Извините меня». Я засмеялся, чтобы она не думала, что такие вещи имеют для меня какое-то значение, и сказал. «Вот выспался, я как раз прекрасно. Никогда я так хорошо не спал». Она посмотрела недоверчиво, но промолчала. Я свернул одеяло из верблюжьей шерсти, положил его в багажник, сел за руль и сказал. «В какой стороне у вас подруга?» Подруга действительно жила совсем близко. Прямо с больницы начинался частный сектор, почти самая окраина. Я заметил, что приусадебные участки были очень большие. Огороды, как настоящие плантации, сады, не четыре яблони и одна груша, как у меня на даче, а настоящие большие сады, деревья стояли рядами. И дома были большие. Двухэтажных мало, но и одноэтажные солидные. Почти все кирпичные, широкие и высокие. Я тогда подумал, под Москвой любой такой участок и любой такой дом стоили бы в пять раз дороже моей дачи. Она сказала, что приехали, я остановился. Она вышла из машины и спросила. «Может быть, всё-таки зайдёте? Не беспокойтесь, не помешайте». «Мои уже не спят. Вон во всех окнах свет горит». В широких окнах большого кирпичного дома горел свет. Через занавески было видно, как там кто-то ходит. Мне показалось, что ходит не один человек. Я сказал «Спасибо, не могу. Должен ехать. До свидания». Она сказала «До свидания. Спасибо вам за всё». Я сразу тронулся с места, на повороте притормозил и оглянулся. Из дома выскочила какая-то огромная баба. кинулась к ней, схватила в охапку и поволокла в дом, как куклу. Я хотел вернуться, узнать, что происходит. А потом подумал, да ничего не происходит. Подруга просто переволновалась, что её долго не было. Вот потому так и встретила. Наверное, подруга очень импульсивна. И уехал. Как прошла та командировка, я уже не помню. Помню, что хотел на обратном пути опять заехать к ней, но не заехал. Не было предлога. Книги я отдал. а другого дела к ней я не мог придумать и не заехал. Когда вернулся на работу, Марк даже не спросил меня, как у неё дела, ведь он знал, что я к ней заеду, сам просил об этом. И я ему ничего рассказывать не стал. Подумал, он ей почти каждый день звонит, наверное, сам всё знает. Я вернулся в ту же осень, в тот же бесконечный дождь, и опять стал ездить по выходным на дачу. Жил там с вечера пятницы до вечера воскресенья, а в остальные дни не жил, а ждал. Ждал пятницы, ждал зимы, ждал, что что-нибудь изменится. Ничего не менялось. Выходные были, зимы не было. Дождь не прекращался. Я сходил с ума. Мама очень волновалась. Незадолго до Нового года вдруг позвонила Лилия. Как ни в чём не бывало, спросила, где я собираюсь встречать Новый год. Я сказал, что ещё не думал. Лилия сказала, что у неё намечается такая компания, что я просто ахну. Назвала такие имена, что я бы ахнул, если бы мне не было всё это безразлично. Лилия сказала, что может мне устроить приглашение, так что надо быстро думать и решать. Я не хотел ни думать, ни решать, но Лилия сказал, что очень благодарен. Сказал, что если мама будет чувствовать себя хорошо, то я смогу принять это приглашение. Опять отбрехался болезнью мамы. Когда-нибудь я за это сильно поплачусь. В последний рабочий день перед Новым годом наши, как всегда, устроили что-то вроде «вечеринки на рабочем месте». Вечеринка получилась посреди рабочего дня, поэтому ответ сек бегал и орал на всех за то, что празднуют, не сдав положенных строк в номер. Все были уже пьяные, никто особо не боялся ответ сека, а Виталик даже заявил ему, что сейчас празднуют во всех трудовых коллективах по всему Советскому Союзу. Ответ Сек плюнул и убежал к себе, а наши продолжали праздновать. Я тогда подумал, а ведь действительно, сейчас все празднуют, во всех трудовых коллективах. Какая работа за несколько часов до Нового года? Наверное, и в её редакции все празднуют. Надо позвонить ей на работу прямо сейчас, поздравить с наступающим Новым годом. Это хороший предлог, выглядит вполне логично и уместно. Возможно, ей будет даже приятно. А номер её рабочего телефона мне дал Марка ещё тогда, когда я взялся отвезти ей авторские экземпляры. Я потихоньку вышел из комнаты художников, где шло веселье, и поднялся на свой этаж, своим ключом открыл кабинет Марка и позвонил ей на работу. Мне ответил незнакомый женский голос. Я попросил пригласить её к телефону, и незнакомый женский голос мне сказал, что она сегодня ушла пораньше, потому что заболел ребёнок. Я тогда подумал, и о её муже? И о её ребёнке Марк наверняка знал. А я об этом узнаю от посторонних. Случайно или слишком поздно. Ведь только сегодня утром опять звонила Лилия. Я ей сказал, что Новый год с ней в той компании не смогу встретить. Буду встречать дома, с мамой. Я оделся, выключил свет, закрыл своим ключом кабинет Марка и поехал домой. Мамы дома не было. Она ещё накануне уехала к подруге в Нахабино. Мама собиралась вернуться только третьего числа. Я собирался вернуться второго. Но на всякий случай написал записку. «Не волнуйся, я на даче». Потом взял бутылку коньяка, банку каких-то консервов и поехал на дачу, опять на электричке. Я собирался пить коньяк, так что после этого за руль садиться не стоило. Опять было всё то же. Едва ли не последняя, почти пустая, но всё равно вонючая электричка. Дорога по раскисшей глине в кромешной темноте, дежурный новогодний дождь, возня с замками. Наверное, и в доме всё было как всегда. Я не помню. Я только помню, что пришёл в её комнату с бутылкой коньяка и с чайной чашкой, вытащил из пакета подушку с вышитым на ней тигром, открыл бутылку и наполнил чашку коньяком. Чашка была большая, в неё вошла половина содержимого бутылки. Потом я пил из этой чашки коньяк и думал, что надо бы чем-нибудь закусывать. Но консервы, которые я с собой привёз, остались внизу, в кухне. А я не хотел даже на минуту уходить из её комнаты. Я выпил весь коньяк из чашки, лёг на диван в обнимку с тигром на подушке и вспомнил, что любила повторять Ираида Александровна генеральская жена «Утро вечера мудренее». Я тогда подумал, вот проснусь завтра утром, и всё будет по-другому. Каждый раз, засыпая в её комнате, я думал то же самое. Паранойя. 1 января я проснулся не утром, а почти под вечер. Кажется, около четырёх часов. Встал и споткнулся о бутылку. Она стояла на полу возле дивана. Бутылка была совсем пустая. Я не помнил, когда допил весь коньяк. Помнил только, как выпил первую чашку. Я тогда подумал, наверное, я до сих пор пьяный. Не может быть, что выпил столько. и протрезвел за то время, пока спал. Я раньше никогда не напивался, вообще пил редко и понемногу, а тут сразу целую бутылку. Не может быть, что уже протрезвел. Я стал за собой следить, что делаю, как, в каком порядке. Я знал, что сумасшедшим пить совсем нельзя, могут быть непредсказуемые последствия. Я обошёл весь дом, всё проверил, не натворил ли чего-нибудь в пьяном виде. Вроде бы всё было нормально, как всегда. Я заварил целый чайник очень крепкого чаю и долго пил его. Чашку за чашкой, пока не застучало сердце. Чай я пил из другой чашки, не из этой, из которой пил коньяк. Ту чашку я выкинул в мусорное ведро. Потом я поднялся в её комнату. Хотел спрятать подушку с тигром опять в пакет, но передумал. Оставил подушку лежать на диване. Потом проверил, не тлеют ли в камине угли, перекрыт ли газ, не открыты ли водопроводные краны. Выключил электричество, закрыл дом и пошёл на электричку. Я приехал в Москву поздно, уже почти ночью. Наверное, опять едва ли не последней электричкой. Вошёл в квартиру, разделся, порвал свою записку маме и выкинул кулачки в форточку. Потом позвонил Лилии домой. Она сама взяла трубку, обрадовалась, что я позвонил. Поздравила с Новым годом, спросила, как Новый год встретил я. Я сказал, что напился с горя. Лилия не поверила, даже засмеялась. Лилия знала, что я практически не пью. Лилия сказала, что нам пора бы наконец встретиться, она уже соскучилась. Я сказал, что тоже соскучился. Лилия сказала, что как раз вовремя. Подходит время Че. Я помнил, что она так называла время, когда надо будет действовать быстро и решительно. Я сказал, что я на всё согласен.